д с т и о д и н н а д ц а т июнь е м а враги света все те же, как т ы с я ч е лет и тому назад. Очень сильные и организованы. Они знают приемы колдовства и черной магии. Много им известно из области с о к р о в е н н о г о знания. Отрицатели, неверы и все прочие невежды не признают ни психическую энергию, ни возможности пользоваться ею во зло. И потому б е с с и л ь н о о н и против, о культ к н о психических махинаций врагов, а союзников у темных много, и сознательных, и б е с с о з н а т е л ь н ы х Смотрите, как извращают и искажают они каждые добрые начинания.